Глава 10. Дом мертвецов и старое кладбище. Пробудилась Клэр очень рано, в тот же час, что и вчера. Она высоко подколола свои густые тёмно-каштановые волосы, глянула на себя в зеркало. Синяк на виске выглядел ещё хуже. Рубиновые ссадины тоже пока не заживали. Страшилище. Ему, наверное, противно на меня смотреть. Ну и пусть. Клэр оделась тщательно. Она решила сегодня прихватить с собой флорентийскую соломенную шляпку. Не ради кокетства, а дабы голову от солнца уберечь. Осмотрела своё платье и взяла две большие английские булавки, чтобы закалывать юбки при верховой езде. Однако, пройдясь по коридору до веранды, где в ранний час слуги накрывали завтрак для управляющего Гамса, Юлия Борисовна так рано не вставала. Она поняла, что ездить верхом сегодня вряд ли сможет. Спина и ноги болели. Каждая косточка, каждая мышца ныла. Клэр упрямо мотнула головой. «Я смогу. Ничего, я всё равно сяду на лошадь». Она выпила за столом на веранде чашку крепкого чая, съела бисквит и взяла с собой горсть крыжовника, который обожала. Она ела его... Пока спускалась в сад и шла по липовой аллее, которую в ранний час мёл дворник усадьбы. Евграфа Комаровского она увидела в конце аллеи. Он стоял под липой в накинутом на плечи рединготе, сунув руки в карманы своих белых рейтус армейского образца. Травинка во рту. Он её меланхолично жевал, поглядывая на аллею. Выбрал такое место наблюдения, чтобы вся она просматривалась, до самого барского дома. Клэр ощутила одновременно прилив радости и страха. Насчёт того, что её так обрадовало, она пока не разобралась, а вот страх, точнее, неприятное чувство смятения, породили вчерашние гневные слова Юлии о том, что генерал присутствовал лично при экзекуции восставших солдат, которых прогнали сквозь строй, забившим полами. Но затем она вспомнила ужасающую картину, что открылась ей в доме Стряпчево. Ладно, это сейчас важнее. Генерал — единственный человек, который способен в происходящем разобраться и поймать убийцу. Так уж вышло. Такова русская современная жизнь. Доброе утро, мадемуазель Клэр. Доброе утро, господин генерал. Он глянул на неё. Евграф федотович у меня из головы не идёт несчастная немая. Клэр осторожно шагнула на нейтральную почву. «Нам надо...» — она запнулась. «Вы сказали, надо разобраться. Значит, и в этом тоже. Поэтому я вас здесь и жду. Нам предстоит много дел сегодня», — просто ответил он. «Ночью всё было спокойно в доме?» Клэр кивнула. «Вроде. Но она же спала очень крепко, смертельно устав. Когда я привёз вас в тот первый день, я сразу предложил Юлии Борисовне вызвать стражников корпуса, и оставить их в поместье для охраны. Но она отвергла это категорически, заявив, что я хочу под всем предлогом учредить за ней полицейский надзор. Она никогда не согласится на присутствие ваших стражников в своём поместье. Ну да. Он кивнул, задумчиво кусая свою травинку. Как она вам меня представила? Сатрап? рейлист, Душитель свобод? Палачом меня не называла? Нет. Клэр совсем смутилась. Они шли по аллее. Комаровский куда-то целенаправленно её вёл. И на том мерси, Баку. Сноска. Большое спасибо. С французского. Меня вчерашнее происшествие у пруда не напугало, но сильно встревожило. Клэр благоразумно решила сменить тему. Конечно, не мая не в своём уме, однако почему именно та статуя вызвала её агрессию и отчаяние? А кто он охотник? В мифе он ведь закупающийся Артемидой подглядывал и за это поплатился. Она превратила его в оленя, и его загрызли собственные собаки. Комаровский вспомнил греческий миф. Вполне куртуазный сюжет для паркового ансамбля. И охотничий павильон. Одно только странно: на кого они там охотились? На оленей, наверное. Оленей в здешних лесах нет косули редки. По осени окрестные помещики зайцев вдали стравят по старинке. А потом, это же не лес, а парк. По ландшафту видно. Нет, охотой настоящую у прудов и не пахло. Павильон был построен с какой-то иной целью, я так думаю. «А вы сами охотник?» — спросила Клэр с любопытством. По долгу службы в качестве адъютанта Его Величества принимал участие в царской охоте хотя наш прежний государь сие развлечения не особо жаловал. Но приходилось устраивать. Русский стиль, царская охота. Двор выезжал в костромские дремучие леса. Иностранные послы, свита. Всё с такой помпой было обставлено. Медвежья охота зимой, русские забавы. Забавы? на пари. Евграф Комаровский усмехнулся уголком рта. Показать иностранным послам большой русский стиль поднять злого медведя в берлоге. Один на один, по традиции, как мужики. С ножом и рогатиной, без ружей и пальбы, чтобы потешить его величество. Приходилось и так. Вам? Одному на медведя? С ножом? И рогатиной. Он её, правда, сразу как спичку сломал. Комаровский словно что-то вспомнил. Такой был здоровый медведь. «И вы его убили?» — зарезал. «Он меня, правда, тоже чуть не прикончил. А двор, вся царская охота наблюдали, пари заключали. Его императорское величество валерьян купил, так переживал за меня, своего адъютанта. Заломает меня Топтыгин или нет?» Но мне повезло тогда. Сняли с медведя шкуру, и положил я её у себя в кабинете, у камина. Смотрел на меня медведь своими стеклянными глазами и словно вопрошал, «За что ты меня убил?» Я в берлоге мирно спал, ждал весны, когда с медведицей своей встречусь, с дедушками-медвежатами, а ты меня зарезал. Я в церковь редко хожу, мадемуазель Клэр, но пошёл. Поставил свечку за упокой души Топтыгина Михаила. С тех самых пор отвратила меня от охотничьих забав. Но мы с вами у цели. Клэр увидела, что они стоят перед домом Стряпчего Петухова, закрытым с момента убийства. «Я хочу повторно осмотреть дом», — Комаровский легко отодрал доски, прибитые гвоздями крест-накрест к двери. «Мадемуазель Клэр, там дух тяжёлый, если вы...» «Нет, я пойду с вами». «А что вы хотите опять смотреть?» «Даже не знаю». Он медлил на пороге. «Дело в том, что очень давно, в молодости, Я стал свидетелем похожего преступления. За границей, когда ездил с поручениями от коллегии иностранных дел. В Австро-Венгрии, в горах, в глуши, убили семью ростовщика-еврея. Там тоже были отец, юная дочь девица и ещё две женщины. Обстоятельства были вроде как схожие, но произошло то очень давно. «В Австро-Венгрии? Расскажите мне, пожалуйста». Он очень коротко, опуская пока самое главное, рассказал, всё медленно и не открывая дверь Дома ужаса. Потом распахнул дверь, и они вошли. Отвратный запах был столь силён, что у Клэр закружилась голова. Она попыталась дышать ртом. В заколоченном жилище спёртая духота и чёрные пятна на стене и на полу, словно дом сам превратился в труп, подвергнутый разложению. Они медленно прошли через комнаты. В светёлке Аглаи окно теперь было забито досками снаружи. Сквозь щели пробивались солнечные лучи, рисовавшие причудливый узор на залитом кровью полу. «Помните, как мы их всех нашли?» «Где были тела?» — спросил Комаровский. «Никогда не забуду». В Австро-Венгрии дверь дома тоже была заперта изнутри, а окно выбито. Создавалось впечатление, что убийца проник в дом именно через окно. Снег нападал, но вокруг дома ни одного следа. Необычно, правда? Но я на крышу залез и понял, что убийца забрался в дом через соломенную крышу и чердак. Всё на это указывало. Комаровский внимательно осматривал раму окна. А что мы видим здесь? Окно тоже выбито. Но как его выбили? Снаружи? Или изнутри?» Комаровский провёл пальцем по искромсанному дереву. Осколки были и в комнате, и под окном, и на подоконнике. А следы ударов вроде как говорят, что окно выбивали снаружи. Это следы топора. Я так и решила сразу. Кто-то проник к переписчице Нот через окно ночью. И на шум на помощь к ней поспешили отец и кухарка. Их подняли с постели её крики. «Нет. Положение и вид тел говорит об обратном», — Комаровский покачал головой. «Мы же с вами вместе всё смотрели. Стряпчий и кухарка были любовниками, но спать они ещё в тот вечер не легли. А девушка? Что она делала в тот момент? Она уже спала?» Клэр нагнулась и подняла с пола листы бумаги. В прошлый раз она и внимания на них не обратила. Листы были разбросаны у кровати. На полу валялось гусиное перо. Чернильница располагалась на узкой полке, где стояли книги, которые читала Аглая. В основном — тоненькие дешёвые сборники русских и французских романтических стихов. Прикроватная тумба была сдвинута. Клэр вспомнила, что этой тяжёлой дубовой тумбой убийца прижал волосы девушки к полу. На столешнице тумбы пестрели чернильные пятна. Клэр глянула на лист бумаги. Ноты. Она наклонилась и собрала все листы. Начала их разглядывать. Вот это — переписанные ноты, а это — оригинал. «Аглая перед сном переписывала ноты», — заявила Клэр весьма уверенно. Сидела в кровати боком. Ноты лежали на тумбочке. А вон и пирог усиное. Она тоже не спала. Окно в её комнате выбито не с одного удара. Она бы вскочила, бросилась прочь из комнаты, напуганная. Убийца бы её настиг, но не здесь. Однако, судя по положению тела, убил он её именно в комнате. И более того, кухарка, которую мы нашли на пороге, она лежала... Помните, в каком положении? Нет. Клэр и правда этого не помнила. В памяти лишь всплыла изуродованная ударом голова несчастной. Труп мы нашли в дверях, но всё же ближе к горнице-зале. Тело лежало головой к порогу светёлки, ногами к двери, что вела в сене. Удар был встречный. Нет. Кухарка не в светёлку торопилась в ночной сорочке. Она шла из горницы в сене. Не к девице, а к стряпчему. Евграф Комаровский вышел в сене и стал внимательно осматривать входную дверь. Засов это я сломал. И дверь я выбил, а всё было закрыто изнутри. Он достал из кармана своих военных ритус батистовый платок и потёр им железный створ засова. Показал Клэр. На платке бурые следы. Что это? Кровь? Если бы наверняка и точно узнать, А если кровь, то что? О чём это говорит? Видите на полу пятна? Это кровь стряпчего, получившего удар кинжалом в живот. Он сразу упал и лежал примерно шагах в трех от двери. Дотянуться до засова окровавленной рукой своей он бы не смог. Но если это именно кровь на створе засова, кто же оставил её? Кухарка? Аглая? Нет. Тот, кто был здесь, кроме них. Убийца. Вы считаете, что он тоже был ранен? Он и так был весь залит их кровью. Руки в крови, когда он насиловал девушку. Если на засове его кровь, значит, это он за него брался. Закрыл дверь изнутри. Убийца? А это означает одно, что дверь была сначала открыта. Стряпчи, которого мы обнаружили здесь, Сам её отпер кому-то среди ночи. Кому-то? Кого он не боялся впустить в свой дом или же... Что?» Клэр смотрела на помрачневшее лицо Комаровского. «Видите ли, мадмуазель Клэр, когда я в австрии венгрии в горах столкнулся с подобным случаем убийства, все местные крестьяне твердили о каких-то небывалых вещах, о суевериях, о чудовищах, о какой-то потусторонней чепухе. А я нашёл в доме вещественные улики, и мне тогда казалось всё, что я вижу, признаки весьма искусной инсценировки. Потому что ростовщик еврей был ограблен. И я считал, что кто-то специально пытается замести следы ночного разбоя с убийством, нагромоздив всяких странных ужасных вещей. Хотя потом, поразмыслив, я пришёл к выводу, что и там было Не всё так уж однозначно, как мне казалось. Но я не располагал временем, чтобы детально разобраться, а здесь тоже что-то непонятное. Я вот всё думаю. Если Стряпчий сам впустил своего убийцу среди ночи и, положим, окно было всё же выбито в целях инсценировки, то какова цель убийства? В венгерском случае это был корыстный мотив, как я считал. А что здесь? Деньги стряпчиво на месте, документы его судебные тоже. Что нужно было убийце? Аглая? Я же вам и тогда говорила. Это тот же самый человек, что напал на меня и на других жертв. Да, похоже, что так. Однако есть кое-какие детали, которые в этом доме не укладываются в общую картину. Какие детали? Медный подсвечник ответил Комаровский мрачно. «И то, что насилие, учиненное над девушкой, было совершено уже после её убийства, а не до. И само её убийство. Все прежние жертвы остались живы. Почему злодей убил именно её? Он бы и меня убил, если бы не вы», возразила Клэр. «Знаете, я давно ещё в юности написала роман, книгу. И когда я работала над ней, то представляла себе всё то, что описываю, и словно видела это. Я опишу вам, что я вижу сейчас здесь, после ваших слов. Евграф Комаровский заинтересованно кивнул. «Давайте. Вы предположили, что убийца путает следы, и что проник он в дом не через окно, а вошёл через дверь, которую ему открыл сам Стряпчий. Ночь. Они готовятся ко сну. Вдруг стук в дверь». Клэр плавно повела рукой в сторону двери. «Кто?» — спрашивает Стряпчий. Потому что в столь поздний час именно он, мужчина, идёт к двери узнать, кого же принесло так поздно. Убийца ему называет себя, и, по вашим словам, либо Стряпчий абсолютно его не боится, либо наоборот, страх его столь силён, что он подчиняется требованию убийцы и впускает его. Он открывает дверь и... Лер на секунду зажмурилась. Сразу получает удар ножом в живот, прямо в синях. Падает. На шум из горницы залы спешит его полуодетая сожительница-кухарка. Однако она получает страшный удар в лицо топором от убийцы. Всё происходит очень быстро, в какие-то доли секунды. Убийца буквально сметает их со своего пути и устремляется в комнату Аглаи. Все происходит так стремительно, что Аглая успевает лишь вскочить с кровати. Ноты разлетаются веером по полу. Перо из её руки падает на пол. Она получает от убийцы удар топором. «Лезвием топора в лицо», — подсказал Комаровский, слушавший её всё более внимательно и серьёзно. «Да, она получает смертельную рану, но, возможно, умирает не сразу, потому что убийца старается её обездвижить перед тем, как...» «Как он...» — Клэр запнулась. Продолжать дальше она не смогла. «И какой вы делаете логический вывод, мадмуазель?» «Всё тот же». Расправившись столь быстро с отцом и кухаркой, убийца занялся своей главной целью, ради которой и напал на семью — девушкой. А что мешало ему в доме поступить с ней так же, как с прочими жертвами? «Но она же видела его». Она могла его узнать. Тогда бы он её убил после учиненного насилия. Но он убил её сразу. Вы же сами только что всё это так живо и красочно мне описали. «Да», — Клэр кивнула, — «и я не могу это объяснить. Может, он хотел её просто ранить, чтобы она не кричала, не звала на помощь, поэтому ударил её топором и не рассчитал силы своей?» Евграф Комаровский о чём-то думал, оглядывая светёлку. «В любом случае, целью убийцы здесь была именно девушка», — уверенно заявила Клэр. «Я так себе всё представляю». «И, возможно, вы правы. Вы с ней встречались. Какой она была?» Скромной, тихой, переписчица Нот. Я её видела в имении. Конечно, она не служанка, но и в круг домашний не входила. Являлась получала ноты для переписки, потом приносила готовую работу и забирала деньги. Один раз она пришла, когда я играла на рояле в гостиной и распевалась. Она слушала музыку с таким восхищением. Сказала мне, что мечтает о фортепьяно в доме, но отец скуп и не купит ей его никогда. — А кто её учил музыке, нотной грамоте? — Она сама мне говорила. В детстве её учила ещё первая жена вашего друга Постникова, а потом прежние гувернантки-француженки, что жили здесь до меня. Они учили её музыке и французскому. Мы с ней на этом языке объяснялись. А переписка нот её заставила самостоятельно ещё итальянский язык учить. Она у меня спрашивала значение партитурных терминов. Потом Гергамс выписал по почте русско-итальянский словарь и подарил ей. Она была очень рада. Юлия Борисовна всё это поощряла. Она всегда ратовала за образование и просвещение людей своего имения. Подруг у неё не было? Кажется, нет. Здесь, в имении, как и повсеместно у вас в России, такая кастовость? Клэр помолчала. Те, кто принадлежит к разным социальным кругам, не общаются друг с другом и не дружат. Дворяне с мещанами — Мещане с купцами. Она же была дочь чиновника невысокого ранга, а подобных семей в округе нет. С крестьянками она дружбу не водила, я думаю. Это точно. И спросить не у кого о девице, вздохнул Евграф Комаровский. Я утром, пока вас ждал, размышлял. Та визгопряха? Кто? Кто? Клэр не поняла этого русского слова, которое он вставил в свой безупречный английский. «Скобииха» из трактира в Барвихе. Помните, она упомянула вскользь, что Аглая ходила на старое кладбище, к часовне. «Мне планы угодий здешних доставили, я их смотрел. То самое кладбище с часовней весьма не близко отсюда. В окрестностях кладбища произошли два нападения. Конечно, 18 лет сто верст не крюк, Можно и вдаль пешком прогуляться на целый день. Но что привлекало переписчицу Нот на кладбище? Как вы думаете? Ну, она, на мой взгляд, была романтичной натурой. А старинные кладбища, они располагают к... К романтизму?» Комаровский усмехнулся. «Это в Англии, мадемуазель Клэр. В Италии — римские и кинотафы. В Швейцарии на фоне заснеженных Альп. А у нас здесь... Немножко всё иначе. Давайте прямо сейчас поедем и глянем на сей скорбный уголок. На кладбище? На лошадях верхом? Я подумал, что вам надо пару деньков отдохнуть от верховых прогулок. Комаровский оглядел Клэр с высоты своего роста и кивнул на дверь, пропуская её вежливо вперёд. У дома стряпчиво их ждал лёгкий экипаж. На козлах восседал верный Вальдемар. Транспорт он раздобыл на постоялом дворе, заплатив за аренду. «А вот с ветерком прокачу! А вот нарезвый, да разгуляя!» Вальдемар сиял, как медный полтинник, расплываясь в улыбке. Она подумала, чему так рад графский денщик. Сели в экипаж и поехали. С ветерком. Клэр смотрела на окрестные поля и представляла себе Аглаю, как та в своём простеньком платьице в клетку, и в дешёвой соломенной шляпке-капоре идёт через поля, через рощи, на старое кладбище. И правда, зачем? «О чём был ваш роман, который вы писали?» — вдруг спросил её Евграф Комаровский. Первый литературный опус. Клэр завязала под подбородком чёрные шёлковые ленты шляпы, чтобы та не слетела на ходу. «Мне казалось, я пишу гениальную новую вещь о психической природе человеческой, о её хрупкости, о разуме, о чувствах, об инстинктах. Об инстинктах? Да. Я хотела создать образ женщины, которая не скована условностями в своём поведении, а абсолютно свободна и руководствуется в своём поведении инстинктами. Порой. Не всегда, но часто. И что из этого получается? Я назвала свой роман «Идиот». Сноска. Роман с таким названием был создан Клэр Клермонт в 1816 году. «Вы его опубликовали?» «Нет. Но именно он познакомил меня с Горди. А Перси...» Он потом старался отредактировать его и напечатать. «Поэт Перси Бишишелли?» спросил Евграф Комаровский. «Муж вашей сводной сестры?» «Да». Он всегда и во всём мне помогал. И в моих литературных опытах был ко мне снисходителен. Горди, Байрон, сначала заинтересовался, что я не только пою, но и вроде как пишу, а потом быстро остыл. Он воспринимал лишь собственное творчество. Литература как таковая и книги других его мало интересовали. А Перси? Шелли. Мне помогал по доброте душевной. Мне требовалась колоссальная помощь. Я не обладала и половиной того могучего таланта, который вдруг проявился у Мэри на Вилле Диодати, когда она писала свой собственный роман. «Франкенштейн». Я читал его во французском переводе пару лет назад. «Талантливая вещь, ничего не скажешь», — заметил Евграф Комаровский. «Трудно стать не то что писателем, а билетристом, когда вокруг сплошные гении, правда, мадмуазель Клэр? С одной стороны, вам повезло, что вы их всех знали, а с другой это как-то угнетает. Смею вас спросить об одной вещи, которая меня крайне интересовала, когда я еще лично не был с вами знаком, но читала вас в газетах. Да. И что вас во мне так заинтересовало, Евграф Федотович? Клар в упор глянула на Комаровского, и тот встретил ее взгляд. Почему вы приехали в Россию? Вы спрашиваете по долгу службы, как командир корпуса стражи? Не как жандарм, нет. Просто хочу знать. Ну, я могла бы вам сказать, что мы подружились с Юлией во Флоренции, сблизились духовно. Она позвала меня с собой, а у меня к тому времени почти не осталось средств для жизни. И Мэри бедствовала после смерти Шелли. Надо было помогать ей растить детей. Но я скажу вам правду. Я отправилась в Россию, потому что надеялась забыть посещение моей тёмной и изменчивой судьбы. Гибельные преследования, казавшиеся неотъемлемыми от моего имени. Сноска. Из шестого наполовину утраченного русского дневника Клэр Клэрмонт. Евграф Комаровский всё смотрел на неё. И Клэр продолжила, чтобы сразу поставить в этом вопросе все точки над «и». Юлия сказала мне... Она узнала из письма из Петербурга, что после суда и казни восставших вы написали прошение о бессрочном отпуске, что вам и сейчас нелегко выносить тот гнёт, который обрушился на вашу голову после всем известных трагических событий со стороны общества, которое вас отторгает, генерал. Гибельные преследования, осуждения, слухи, домыслы, сплетни, вражда — «Неотъемлемы теперь и от вашего имени тоже. Так что, смею надеяться, вы сможете меня понять». Денщик Вальдемар на ходу обернулся. Он не знал английского, но был ошеломлён, что с его барином, генералом и такой важной персоной кто-то смеет говорить с таким вызывающим тоном. «Благодарю за искренность, мадемуазель», — ответил Комаровский. Клэр так и не поняла, что было в его столь бесстрастном тоне. «Вы считаете, что мы с вами в некоторой степени в одной лодке? Два социальных изгоя? Ну что ж, вам виднее. Я заметил, что некоторые вопросы вы обсуждаете по-мужски, прямо и без обиняков. Среди наших барышень и дам это большая редкость. У них в ходу же манство, чисто женское коварство». Порой даже ограниченность взглядов. Вы же совсем иная. Одно то, что вы спокойно и без истерик выносите ужасающие подробности нападений и убийств, о которых мы с вами узнали, делает честь вашей выдержке и уму. Я могу с вами это обсуждать. Мы разговариваем на такие темы, которые редко всплывают в светском разговоре между женщиной и мужчиной. А мы свободны с вами в нашей дискуссии. Я поражён, мадмуазель. Это тоже плоды вашего воспитания? Не понимаю вас. Объясните. Вы прежде обмолвились, что на протяжении всех лет знакомства именно лорд Байрон являлся вашим учителем жизни. Это его школа? В чём-то, безусловно, его. Ясно. Комаровский сунул в рот сухую былинку. Прикусил. Где взял в экипаже? словно фокусник из воздуха материализовал. «Но я сама тоже многому научилась. Жизнь заставила меня быть прилежной ученицей». «А вон вроде и кладбище ваше сиетельство, известил Вальдемар, натягивая вожжи и кнутом указывая на заросший буреломом участок леса. «Ну и местечко, доложу я вам». Комаровский подал руку Клэр, помогая ей выйти из экипажа. Они огляделись. Если то и было старым кладбищем, то оно заслужило своё название. Клэр сначала не увидела могил. Всё заросло высокой травой и бурьяном. Да и сама дорога выглядела здесь какой-то заброшенной, неторной. Они медленно пошли через травяные заросли. Комаровский то и дело останавливался, раздвигал руками бурьян и пытался прочесть хоть что-то на могильных плитах, но тщетно. Часть захоронений обвалилась, лишилась надгробий, а на тех, где могильные камни всё ещё сохранились, всё стёрлось на их поверхности. Заросло мхом. «Такое ощущение, что никто здесь много лет никого не хоронил», — сказал он. Клэр пробиралась сквозь бурьяны кусты. В этот день не было столь палящего солнца, как в прошлый, а сейчас и вовсе на небе сгустились дождевые облака. Всё разом померкло и выглядело серым, мрачным, если не сказать зловещим. Сквозь густые заросли кустов они подошли к одинокой мраморной часовне с ржавой дверью. Креста на ней не было. Комаровский указал Клэр на эту странную деталь. Он специально осмотрел всё вокруг. Может, крест свалился на землю? Но нет. Небольшая часовня из серого мрамора, покрытого трещинами, словно ранами которые нанесли морозы, лютая зимняя стужа и осенние дожди. По трещинам, словно зелёная паутина, вился дурно пахнувший вьюнок. Представить себе, что в такое дикое, заброшенное место и в такую даль прогуливалась юная дочка стряпчива, было трудно. Однако следы посещения часовни они нашли. Трава возле ступеней была в нескольких местах примята, словно на ней сидели. «Кладбище не деревенское», — объявил Комаровский. «Скорее родовое, как кладбище Постниковых в выславском Там же тоже есть часовня-усыпальница. И здесь нечто подобное. Хотя, повторяю, не хоронили на этом кладбище много лет. За могилами не ухаживали. Мадемуазель Клэр, вы по своей английской привычке должны не бояться привидений. Рискнём? Глянем, что внутри, а?» и он с силой потянул на себя тяжёлую дверь часовни. Она со скрипом, однако, на удивление легко отворилась, словно её до этого уже открывали не раз, не давая старым петлям покрыться ржавчиной.